Вакс барахтался в темной воде. Вдруг справа что-то взорвалось. Яркая вспышка ослепила его. По воздуху, а затем и по воде, пронеслись взрывные волны. В эти мгновения ему показалось, что он различает сквозь всеобъемлющую свет фигуру, возникшую перед ним, прикрывая от удара. Спокойного тересица невозмутимо стоящего на волнах, выставив вперед ладонь. Затем снова наступила тьма. Ослепленный вспышкой, Вакс проморгался. Вокруг сыпались обломки, утопая в бурунах. Вакс с трудом удерживался на воде. Он сильно ударился при падении, кажется, сломал ногу. Уэйн хотел спасти ему жизнь. Что за упрямый возмутительный прекрасный человек. Прощай, друг прошептал Вакс, глотая слезы. «Мой невероятный, ржавь, побери, друг! Спасибо тебе!» Море становилось все неспокойнее, и Ваксу пришлось сильнее бороться с волнами. Через боль, усталость и горечь утраты он держался на плаву. Сначала разжег сталь, затем что-то другое, что-то в самой глубине и сразу сделалось тепло. Несмотря на это, он дрейфовал во тьме, и даже туман не приближался к нему. Нога не двигалась, плащ тянул на дно, а на плечи давил груз ожиданий целого народа. Вакс почувствовал, как теряет силы. Начал проигрывать схватку со стихией. Начал... А это еще что? К нему приближался крошечный огонек. Маленький, но не сдающийся под напором тумана. Фонарь? На маленькой шлюпке? Откуда? Шлюпка приблизилась к нему. Лодочник в костюме извозчика поднялся во весь рост и протянул Ваксу руку в белой перчатке. — Сэр, карета подана, — произнес Хойт.